С лихорадочной ясностью, работающего в форсированном режиме ума, я мгновенно разобрался на схеме вестибюлей больницы, где находится реанимационное отделение. Испотыкаясь на истертых лестничных ступеньках, мигом залетел на третий этаж, не обращая внимания на несущиеся мне вслед истошные. «Туда нельзя! Что вы делаете?»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 подпертые с одной стороны загаженный чугунной урной сталинского образца. Однако присесть я не успел. Из двери вышла пожилая медсестра в клеенчатом, подранном местами фартуке поверх застиранного врачебного халата и с непонятным испугом уставилась на меня. Наверное, видок мой внушал лишь...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 Точнее, вскочил в морг, лишь на полминуты опередив ворвавшуюся вслед за мной бригаду врачей. Было ощущение, что сюда сбежалось полбольницы, так ребила от белых халатов. На моих глазах, завернутую в какие-то простыни, слабо улыбающуюся Ирину, перекладывали со стола на носилки, прилаживая ей под локоть какую-то капельницу.